Глава 11. Этой ночью Чен никак не мог заснуть. Шли четвертые сутки его заточения во дворце Ерона Риттского. И никакого выхода из создавшегося положения видно не было. С каждым часом тени рос гнев, но злился он прежде всего на самого себя. Звездные волки не обременяли себя особой моралью, но они знали, что такое чувство долга. Да, он был в долгу перед Дилулом некогда спасшим его, изгоя от верной гибели. И чем он платил за это? Завлек пожилого, уставшего от бурной жизни человека в далекий космос, поманил огромным богатством, и теперь Джон уже который день висел на волоске между жизнью и смертью. Зачем он сделал это? Другие наемники наверняка считали, что только из-за жажды наживы и приключений. Но причина была в ином. Чейна погнала в отрок, чейно погнала в отрок, тоска по миру звездных волков. Откуда он некогда был изгнан? Он отдал бы все на свете только ради того, чтобы еще раз взглянуть на Варгу, родной и навсегда потерянный для него мир. Ради этого он и уговорил земля наемников влезть в эту безрассудную авантюру с поющими солнышками. Наверное, Джон все понимал, но ни разу не обмолвился о своей догадке думал Чейн. И это было для него горше всего. Но в сердце молодого варганца кипел и другой гнев. Он люто возненавидел Каяра, всю эту расу ценителей прекрасного, оказавшихся на поверку изощренными садистами. «Я должен отомстить им», — размышлял Чейн. «Если бы мне удалось попасть на их мир, выкрасть поющие солнышки, то с каким бы удовольствием посмотрел бы на их искаженные бессильной яростью физиономии. Но это были пустые мечты. Он был пленником здесь, на Ритхе, ожидавшим приговора. Если Каяры потребуют выдачи трех неудачливых грабителей, то их ожидает мучительная смерть. Кто может противостоять им в отроге? Никто. Даже космический флот в центральной части галактики не смог бы провести карательную экспедицию поскольку отрок Арга был для них запрещенным районом. И все это из-за звездных волков, сделавших недоступным свое логово. Стоп! Он не прав. Есть один мир, который мог бы противостоять Каярам. Варга. Если его бывшие соплеменники узнают, что недалеко от них находится планета с несметными сокровищами, то звездные волки не упустят такую добычу. Никакое парализующее оружие не остановит их, и они будут рвать клыками каяров, пока не доберутся до сокровищ. Он, Чейн, может рассказать варганцам о планете Хлан, и тогда... Да, но сначала нужно прилететь на Варгу и встретиться с главарями расы космических пиратов. Но такое не удастся сделать ни ему, ни землянам. Их попросту уничтожат на подходах к Варге, не дав и слова сказать... Прекрасный план, но снова невыполнимый. Он лежал в темноте и глядел в узкий прорез окна, за которым чуть ли не ежеминутно вспыхивали ослепительные молнии. Усилившиеся раскаты грома свидетельствовали о том, что очередная буря вот-вот обрушится на дворец. Мгновения тишины возникали редко, и тогда Чейн мог слышать храпения Ван Секинина и Дженсена, которыми он делил комнату. И все же он постоянно возвращался к мысли о Варге. Звездные волки вполне могли принять его план нападения на, на Каяра. Но клан Сандера объявил ему вендету и не даст шагу ступить на планете. Таков варганский обычай. И с этим ничего не поделаешь. Впрочем, так уж и ничего. Постепенно у Чейна стал выстраиваться план действий. Он был очень уязвимым. Более того, почти наверняка обреченным на провал. Но только почти. Не выдержав, чей встал с койки. Дальнейшие размышления были бессмысленными. Все равно всего не предусмотришь. Лучше погибнуть, действуя, чем сидеть с петлей на шее в тюрьме. Но для начала надо вырваться из этой тюрьмы. Ясно, что мощные каменные стены не одолеют. Окна, они слишком малые. Вход в это крыло дворца – охраняет вооруженные ритхани. Судя по всему, они имеют немалый опыт тюремщиков и станут стрелять без предупреждения. У Чейна в запасе осталась лишь одна безумная идея, и он решил следовать ей, не теряя времени. Он снял со стула свой комбинезон и вывернул наизнанку. Вдоль всех швов шла защитная лента шириной в дюйм. Она была сделана из нитей металлопластики и отличалась чрезвычайной прочностью. И эту ленту нетрудно оторвать. Чейн так и сделал. Вскоре в его руках оказалась веревка длиной футов 30. Наемники не раз выходили из трудных ситуаций с помощью таких веревок. И Чейн это отлично знал. Надев комбинезон, он снял крупную пуговицу с верхнего кармана на правом рукаве. Это был атомный мини-резак. Довольно эффективный, но действующий лишь в течение одной минуты. «Мало», — подумал Чейн. Очень мало. Он тихо прошелся по комнате и снял такие же мини-резаки из комбинезонов трех спящих наемников. Затем вышел в коридор и направился в общий зал. Здесь не было удобных коек, и потому ночью зал пустовал. Вспышки молний надвигающейся бури буре освещали помещение. Чейн подошел к окну, снял стекло и стал внимательно изучать проем в стене. Оказалось, что рядом с узкой нишей Находится еще более узкое отверстие двухфутовой длины, видимо, служащее для вентиляции. От проема окна его отделял лишь один мощный каменный блок. Если бы его удалось вынуть, то путь наружу был бы открыт. Чейн достал нож и поцарапал лезвием цемент. Увы, он оказался чрезвычайно твердым и был сделан явно не из обычной извести. Пришлось воспользоваться мини-резаком. Голубое пламя впилось в цемент, и сразу же под блоком образовалась глубокая щель. Через 40 секунд заряд первого резака кончился, и Чейн пустил вход второй автоген, а затем третий. При вспышке молний он внимательно осмотрел результаты своего труда. Цементный слой был надрезан по всему периметру, но насколько глубоко... Чейну оставалось только одно. Он обхватил каменный блок руками с обоих сторон и дернул на себя, использовав всю варганскую силу. Блок неохотно сдвинулся вовнутрь, издав сильный скрежет. К счастью, в этот момент загремел гром, который заглушил все другие звуки. Рывок за рывком, Чейн продолжал раскачивать огромный блок, и тот нехотя, дюйм за дюймом, поддавался его бешеному напору. Настало решающее мгновение, и камень, потеряв опору, стал соскальзывать на пол. Чейн прижал глыбу всем телом, только так предотвратив ее падение и неизбежный при этом грохот. Чейн некоторое время стоял, тяжело дыша. Он весь покрылся потом от страшного напряжения. Но не зря. Теперь проем окна стал достаточно широким, чтобы через него мог пролезть человек. Правда, подобрав живот и задержав дыхание. А что потом? Не получится ли все согласно земной поговорке, которую часто повторял Дилула? Из огня да в полыме. Что ж, могло случиться и такое, но пока он еще не выбрался из огня. Стараясь не шуметь, Чейн пододвинул к окну тяжелое кресло, поднялся на него и осторожно высунул голову наружу. Свет горел лишь в нескольких окнах дворца. И в частности, в зале, где Ерон Ритхсхейн, Недавно показывал гостям фотоснимки хранилища Кайяров. Это окно находилось чуть левее и на два этажа ниже. Пользуясь вспышками молний, Чейн как можно тщательней осмотрел стену, прикидывая наиболее удобный путь для спуска. Затем он привязал один конец веревки к креслу, сделал на другом конце небольшую петлю для ног, а затем опустил веревку за окно. Перед тем, как выбраться наружу, Чейн взял со стола одну из игральных карт и пряжкой нацарапал на ней несколько слов. Он извещал Дилула, что делает попытку вырваться из плена и скоро возвратиться. Положив карту чуть в сторону от колоды, Чейн вернулся к окну. Еще некоторое время он внимательно наблюдал за пышными зарослями у подножия дворца. Никого не заметив, он облегченно вздохнул, так как ему предстояло лезть При блеске молнии, да еще по белой стене. Большим трудом протиснувшись через проем в стене, Чейн ухватился за веревку и начал медленно спускаться до тех пор, пока не нащупал петлю правой ногой. Ему хотелось немного передохнуть, но это было бы слишком опасно. Ухватившись за веревку покрепче, Чейн стал раскачиваться из стороны в сторону, болезненно царапаясь об острые выступы в стене. Наверное... Со стороны такой живой маятник выглядел забавно, но Чейну было не до смеха. Молнии теперь сверкали на темном небе почти каждые полминуты. Раскаты грома стали оглушительными, а ветер совсем обезумел. Буря приближалась, и Чейн надеялся, что она удержит охрану внутри дворца. Амплитуда качания увеличила все больше и больше. Наконец Чейн ухватился за край каменного подоконника. И осторожно заглянул в окно. Это был зал для аудиенций, в котором ему уже приходилось бывать. Сейчас по залу неспешно прохаживались два низкорослых краснокожих человека, вооруженных бластерами. По-видимому, Ирон хранил здесь некоторые из своих сокровищ и, конечно же, не мог оставить их без охраны. Подождав, когда Ритхани повернулись к нему спиной, Чейн потянулся на руках и, изогнувшись, словно акробат, ударил ногами в стекло. Раздался звон, ворганец по инерции влетел в зал, и, упав на пол, мигом поднялся. Рихтани обернулись, одновременно выхватив из-за поясов бластеры, но до реакции звездных волков им было далеко. Чей настиг их прежде, чем дуло нацелились ему в грудь. Одного охранника он уложил прямым ударом в челюсть, и прежде чем тот упал, Добавил еще несколько стремительных апперкотов. Второй рехтанин едва не успел нажать на курок, но Чейн схватил за ствол бластера и с силой рванул его вверх, нацелившись в лицо охранника. То зашатался от могучего удара и со сдавленным стоном упал. Чейн нагнулся и осмотрел неподвижно лежащих на полу людей. Оба были без сознания. Оторвав от портьеры несколько полос, Варганец крепко связал ими Ритхан. С точки зрения Звездных Волков, это было пустой тратой времени, но Чейн не хотел убивать этих людей, иначе Дилулы и остальные наемники могли пострадать. Он задумался, может стоит освободить заодно и друзей, но все вместе они вряд ли смогут выбраться из дворца и тем более добраться до космопорта. Если его план сработает, то он сумеет спасти всех, если же нет, то пускай лучше погибнет он один. Впрочем, сейчас не было времени для долгих размышлений. Чейн подошел к изящному секретеру, из которого недавно Ерон доставал фотографии хранилища Яра. Нижнее отделение было закрыто на крепкий добротный шифрозамок. За окном шум дождя стал еще сильнее. Гроза приближалась, и терять времени было нельзя. Чейн сжал зубы и начал неторопливо работать с замком. Он должен раздобыть эти фотографии. Без них – Вся затея теряла смысл. Снимки, сделанные в хранилищах, должны были убедить варганцев, что история с каярами и их сокровищами правда. Как и любой звездный волк, Чейн прекрасно разбирался во всех типах замков. Спустя несколько минут он отыскал нужную комбинацию цифр и раскрыл дверцы нижнего отделения секретера. Среди множества различных бумаг он нашел пакет с небольшими фотографиями из пластика. Чейн спрятал их в карман, подбежал к окну и начал торопливо спускаться по веревке. И тут на него обрушился холодный водопад дождя. Такого буйства стихии ему еще не приходилось видеть, и Чейн только сейчас понял свою ошибку. Под напором воды он начал скользить по веревке, безуспешно пытаясь притормозить руками и ногами. В результате спуск оказался больше похожим на падение, и он сильно ударился боком о мокрую землю. Еще недавно Чейн надеялся, что Ливень станет его союзником и удержит охрану внутри дворца. Оказалось, что таким союзником и враг не нужен. Левень христал по нему так, словно намеревался впечатать в раскисшую грязь и там похоронить. Чейн неосторожно вдохнул чуть глубже и едва не захлебнулся, отхлынувший в рот воды. Откашлившись, он с огромным трудом поднялся на ноги. Вокруг почти ничего не было видно. Вытянув руки, он вскоре нащупал стену дворца. Пройдя вдоль нее, Чейн сориентировался и понял, в какой стороне находится космопорт. Но уйти от стены было страшно. Казалось, сделав всего несколько шагов, он потеряет всякое представление о том, где находится. Но и стоять на месте под жутким ливнем было бессмысленно. Положившись на свое чутье, Чейн двинулся в путь. Оказалось то ему противостоял не только ливень, но и ураганный ветер. Не раз Чейну приходилось после очередного падения добираться на четвереньках до какого-нибудь укрытия, чтобы там подняться на ноги. Он был ослеплен, оглушен и подавлен. Единственное, что заставляло его идти вперед, это чувство гордости. «Любой человек бы сейчас сдался», — говорил он себе. «Но только не я, Варганец». Наконец, Чейн наткнулся на какую-то поверхность из камня. Это была стена здания. Пройдя вдоль нее, он убедился, что улица вроде бы вела в нужном направлении. Ужасающий ливень не ослабевал, но Чейн словно слепой шел дальше, переходя от стены к стене. Он полностью потерял представление о времени. Миновав последний дом, он понял, что вышел из столицы Ритха. Куда идти дальше? Космопорт. Должен был быть освещен огнями, но Чейн не видел низги. Голова кружилась от хлестких ударов дождевых струй. И потому он не сразу осознал, что буйство стихии постепенно начинает ослабевать. Наконец он заметил сквозь серую пелену дождя дрожащее сияние. Это был космопорт, и до него было не больше нескольких сотен ярдов. Теперь надо было спешить. Как только буря стихнет, его немедленно обнаружат. Чейн сделал глубокий вдох и бросился бежать. Он даже не заметил, как миновал периметр космопорта. По идее, его должны были засечь сенсорные лучи, но сирена почему-то не прозвучала. Судя по всему, Ритхане не очень-то беспокоились о безопасности своих звездолетов. И Чейну это было только на руку. Наконец, из-за плотной завесы дождя появился расплывчатый силуэт какого-то корабля. Судя по типичному выступу в виде широких бровей на носовой части, это был корабль наемников, чей на всякий случай обошел его стороной, дабы не попасться на глаза охране. Теперь он твердо знал, куда идти дальше. Миновав несколько ритханских звездолетов, он вышел к небольшому судну. Тому самому, в котором он вместе с Дилулой и Гваадхом, совершили злополучный вояж к Каярам. Как он и надеялся, Корабль оставался все это время на месте посадки, поскольку его послеполетный техосмотр занимал не менее двух суток. Охраны вокруг не было видно, и это показалось Чейну хорошим предназнаменованием. Он поднялся по трапу, закрыл тамбур и отряхнулся, словно собака после купания. А затем взялся за дело. Оказалось, что судно было заправлено всем необходимым для следующего полета, оставляя на полу мокрые следы, Чейн прошел в капитанскую рубку и уселся в кресле пилота. Включив все системы корабля, он сразу же стартовал с максимальным ускорением, начихав на все правила безопасности. Выйдя в космос, он вывел судно на необходимый курс и включил сверхсветовой двигатель. «Я честно пытался стать допропорядочным землянином», с усмешкой подумал Чейн. «И я виноват, что из этого ничего не получилось. Вскоре В глубинах отрога среди тысяч звезд засияла хорошо знакомая ему темно-желтая звезда. Звездный волк возвращался домой.